Старший полицай был убежден, что их в окрестностях нет. «В лес!» — скомандовал Бергер. «И привезите мне этих лесных зверей!» Михеев лесных зверей заменил на партизан. Впрочем, Леонид прекрасно и без перевода понимал Бергера. Крытый брезентом грузовик остановился посредине деревни, как раз напротив заледенелого колодца. Из кабины выбрался Леонид Супрунович, с советским автоматом через плечо. Он расстегнул верхнюю пуговицу черного полушубка, чтобы была заметна матросская тельняшка, крикнул Матвея Лисицына и Афанасия Копченова. Сугробы блестели так ослепительно, что было больно глазам. Извилистая тропинка тянулась от дороги к речке, где чернела дымящаяся прорубь. Из труб лениво тянулись в чистое морозное небо дымки. На улице не было ни души. Втроем они ввалились в душную избу. Пахло кислой капустой и дымом. Старуха подкладывала в русскую печку поленье. Жаркий отблеск высветил на ее худом лице морщины. У окна притихли парнишка и белобрысая девчонка лет тринадцати. Старуха даже не повернула головы от печки. — Повезло нам, ребята. Попали как раз к обеду. Поздоровавшись, весело сказал Леонид. «Откей вы такие взялись?» С печи свесился бородатый старик в расстегнутой косоворотке. «Фрицев тут у вас дедушка нет?» — спросил Матвей Лисицын. Он был в красноармейской шинели, на голове серая ушанка с красной звездой. «Бог миловал», — ответил старик. «А вы сами кто будете?» «Слепой, что ли?» — ухмыльнулся Копченый. «Красноармейцы мы!» Он кивнул на Супрановича. «Перед вами балтийский матрос. Слышали на днях? Автоколонну в пух и прах распотрошили. Генерала взяли в плен. Партизаны мы дед», — прибавил Лисицын, снимая шапку и поглаживая на ней пальцами рубиновую звезду. Старик спустил с печи ноги, обутые в подшитые кожей валенки. К ним пристала розовая луковая шелуха. Старуха поставила в угол ухват, тоже обернулась к нему утирая лицо уголком платка». «А вчера каратели застукали нас в лесном лагере», — продолжал Супранович. «Привел какой-то паразит. Уж не из вашей ли деревни? У него двух пальцев на руке не хватает». «У нас таких нету», — сказал старик, сползая с печи. Вслед за ним спрыгнула на крашеную лавку черная кошка. «Теперь ищем, куда прибиться», — вставил Копченый. «Считай, мы только одни спаслись. Если б не машина...» Все разыгрывалось по выученному наизусть сценарию, но то ли им не везло, то ли люди действительно не знали, где скрываются партизаны, но пока хитроумная уловка не срабатывала. Жители или отмалчивались, или отвечали, что отродясь не слыхивали ни про каких партизан. «Может, знаете, как нам их найти?» — обратился Леонид к старику. Тот почесал розовую лысину, развел руками. «Родные!» «Отку ли нам ведомо? Сидим тут, а как куры на насесте, и носа из избы не высовываем. Морозы-то какие!» «Неужто из вашей деревни никто не связан с партизанами?» — сделал удивленное лицо Супрунович. «Ах, кто ж знает!» — ответил старик. «Мне про то, родненькие, неведомо. Да у нас тут одни бабы-ребятишки да старые пни на вроде меня. У тети...» «Не ушибают сын Васька в партизанах», — тоненьким голосом произнесла белобрысая девчонка. Она во все глаза смотрела на незнакомцев. Подросток, он был выше ее на пол головы, подошел к Лисицыну и потрогал пальцем звездочку на шапке. «Настоящее», — улыбнулся он. У Леонида Супрановича будто гора свалилась с плеч, наконец-то клюнула. Он распахнул полушубок, сбросив на пол вякнувшую кошку. Потом уселся на лавку. — Цыц, лупоглазая! — сердито глянул на девочку старик. — Чего колесицу то несешь? — Я сама слышала, как тетя Нюша говорила у проруби про Ваську, — обиделась девочка. — И вон Митька слышал, — она глянула на брата. — Скажи ему, Мить! Мальчишка оказался сообразительнее сестренки. Переводя взгляд с деда на пришельцев, он наморщил лоб и весомо уронил. — Ничего такого я не слышал. «Ах ты, гадёныш Леонид схватил его за ухо и вывернул. «Чего нас дурачишь?» — мальчишка багровее мотал вихрастой головой. На его глазах закипели злые слезы. «Дура!» — выкрикнул он в лицо сестренки. «Тетя Нюша говорила, что Васька воюет на фронте». «Где живет ваша тетя Нюша?» — приблизил Супрунович свое лицо к лицу мальчика. «Через два дома от нас». С трудом сдерживая слезы от невыносимой боли, прошептал тот. Леонид отшвырнул его и поднялся с лавки. «Родимые, может, поснедаете, чем Бог послал?» — предложил старик. «Извиняйте, у нас, окромя картохи да кислой капусты, ничего нету». «Сейчас мы вас всех накормим», — ухмыльнулся Леонид, и, кивнув подручным, первым тяжело вышел из избы. Услышав в деревне выстрелы, Скоро подкатил к колодцу и броневик. Из него выбрались замерзшие солдаты с автоматами. Они дышали на руки, притоптывали на снегу. Фельдфебель подошел к низкому длинному амбару с подпертыми толстыми колиями дверями. «Тащите бензин!» — скомандовал Супранович. Фельдфебель, понимавший по-русски, приказал солдатам принести две канистры. Из амбара слышался женский плач в голос, глухой мерный стук сотрясал двери. У бревенчатой стены на снегу неподвижно распластались мальчик с девочкой. Обогренный яркой кровью снег кое-где подтаял. Большие светлые глаза девочки стеклянно блестели. Мальчик глубоко зарылся лицом в снег. Одна рука была неестественно подвернута, острый локоть беззащитно торчал из дырявого рукава долговязый солдат в длинной ядовито зеленой шинели размашисто брызгал из канистры на стену амбара леонид подошел к трупу девочки рванул подол ее платья намотал полотно на короткую палку вытряс остатки бензина искали зубы чиркнул зажигалкой пылающий факел полетел на крышу в миг ярко полыхнуло в амбаре раздался истошный вой еще сильнее застучали в дверь Супранович вскинул автомат и дал по ней очередь. Стук сразу прекратился. Огонь быстро охватил весь амбар. Из низкого квадрата окошко вместе с клубами дыма вывалился закутанный в ватник ребенок. Упав в снег, он громко закричал. Ухмыляющийся фельдфебель в развалку подошел к нему, вытащил из ватника и снова запихнул ребенка в дыру. Дикие крики, приглушаемые треском огня, казалось, неслись из амбара прямо в небо. Слов было не разобрать. Неожиданно солома на крыше вспучилась, и в прорехе показалась русоволосая голова парнишки. Он широко раскрывал рот, хватая морозный воздух. Побелевшие пальцы теребили солому. Подросток поднатужился и вывалился на крышу. Штаны были в черных прорехах, отваленок квалил дым. Леонид Супрунович поднял автомат и дал короткую очередь. Тело мальчика мешком свалилось в подтаявший сугроб рядом с горящим амбаром. Когда полусгоревшая дверь сорвалась с петель и из пылающего ада стали с воплями выскакивать люди в тлеющих одеждах, каратели, выстроившись в шеренгу, открыли по ним огонь из автоматов. Снег вокруг амбара был испятнан черными хлопьями копоти и кровью. Потекли мутные лужи. Кое-где обнажилась коричневая земля. С треском рушились пылающие балки. Когда провалилась крыша, сноп искр взлетел выше одинокой заиндивелой березы. «Бензин еще есть?» — спросил по-немецки Супранович Фельдфебеле. «Всю деревню к черту спалим!» «Погоди, Леня!» подал голос Копченый. «Сначала пошарим по домам, не спрятался ли кто в подполе?» «Пошарьте, пошарьте, ребятушки!» с ухмылкой разрешил тот. «А если что-нибудь ценное нашарите, не забудьте про меня!» В кузов грузовика уже была погружена зарезанная полицаями корова. Она оказалась единственной на всю деревню. В самом углу фургона, на деревянной перекладине, сгорбившись, сидела со связанными ногами женщина в разорванном тулупе. Лицо ее обезобразили синяки и кровоподтеки, в глазах застыла смертная тоска. Это была та самая тетя Нюша. Над разграбленной деревней, затерявшейся в сосновых лесах и высоких голубых сугробах, плыл черный удушливый дым. Глава 28 восьмая. Русская зима оказалась на редкость суровой. До февраля 42-го авиационный полк, в котором служил Гельмут Бохов, застрял на полевом аэродроме близ деревни Гайдыши. В конце января зарядила пурга. На летное поле навалило столько снега, что с расчисткой не справлялись ни машины, ни люди. Юнкерсы замело сугробами выше шасси. Летчики скучали без дела. Начальство обещало в субботу вывести всех в небольшой городок, где можно было бы развлечься, но «Метель» сделала дорогу непроходимой. Пилоты целыми днями валялись на кроватях в деревенских избах, слушали завывание «Метели», сутками резались в карты. А те, кто просадил все марки, ходили злые и раздраженные. Дошло до того, что даже выпивки в офицерской столовой не осталось». Не томились от скуки лишь Гельмут Бохов и капитан Вильгельм Нейгаузен. Они даже в пургу уходили кататься на лыжах. Им нравилось по проложенной колее стремительно спускаться вниз. Мелькали тонкие деревца, свистел ветер в ушах, замирало сердце, как в крутом пикировании. Лыжи выносили их на белое поле речки и сами останавливались неподалеку от обледенелой проруби откуда местные жители брали воду. Спортивная натура Гельмута не выносила безделья. Он и предложил приятелю поучиться спускаться с горы на лыжах. Поначалу они наблюдали, как мчатся вниз ребятишки, потом попробовали сами и быстро увлеклись. Не обошлось, конечно, без падений. Вторую неделю Гельмут и Вильгельм каждый день, невзирая на погоду, ходят в близлежащий лес на лыжах. Если в поле метель, а ветер леденит грудь и шею даже под шерстяным свитером, то в бару тихо. Только макушки сосен и елей вверху шумно раскачиваются, просыпая на головы снежную крупу. Они проложили лыжню до просеки, что в километре от Гадиши. Командир полка Вилли Бломберг как-то завел в столовый разговор о партизанах, дескать, когда пехота с ними покончит взорвали состав с цистернами, в которых был предназначенный для авиаполка бензин. Сидят, как медведи в глухомании, никакая стужа их не берет. Регулярная армия не знает, как с ними бороться. Авиации не достать в лесах. Фюреру пришлось отдать приказ войскам СС организовать специальные карательные отряды и в ближайшее время уничтожить эту заразу. Застопорилось продвижение победоносных германских войск вглубь России. Надежда на облицкрик рухнула. Это теперь понимали все. Вот уже три месяца авиационный полк стоит в гайдышах. Министр пропаганды, выступая по радио, говорит, что суровая русская зима задержала продвижение доблестных войск великого фюрера на восток. Но весна не за горами, а тогда снова победы, победы, победы. О сроках окончательного разгрома России он больше не распространяется. Из Берлина доходили и другие вести. Фюрер снял со своих постов более 30 генералов, участвовавших в битве под Москвой. В последний раз перед непогодой эскадрилья Гельмута летала бомбить аэродром русских. Их Ил-2 порядком досаждали немецким позициям. Русские штурмовики... С бронированными кабинами летают низко, гвоздят пехоту осколочными бомбами. мистер Мессершмиттам с ними не сладить, а зенитки не успевают изготовиться к стрельбе. Аэродром нашли, сбросили бомбы, но почему-то Ил-2 на поле не заметили. В ответ на налет юнкерсов через пару дней прилетели два звена советских штурмовиков и сбросили на аэродром осколочные бомбы, повредили три юнкерса, убили четырех техников. Они появились над летным полем так неожиданно, будто вывалились из пухлого облака, и аэродромные зенитки дали им в вдогонку лишь несколько залпов. Доктор Геббельс пока молчит про Ил-2, а солдаты уже прозвали их «Черной смертью». Гельмут скользил по запорошенной снегом колее впереди, за ним Вильгельм. Они в коротких кожаных куртках на меху, шлемах с подшлемниками и толстых перчатках с крагами, позаимствованными у техников. Палки сухо скребли по снежному насту. Каждое утро пурга припорошивает лыжню, иногда полностью заметает след. Хуже всего, когда снег прилипает к лыжам. Приходится часто останавливаться, развязывать ремни и рукавицы счищать, только это ненадолго. И все равно они упрямо идут вперед. Вильгельм оказался таким же азартным, как и Гельмут. Гельмуту первому прокладывать лыжню труднее, но он не ропщет. Хотя капитан Нейгаузен и хороший гимнаст, однако на лыжне выдыхается быстрее. Впрочем, идти первому Гельмуту приятно. Ничья спина не маячит перед тобой. «Гельмут, все наши проклинают русскую зиму, а мне она нравится, — говорит Вильгельм. — У нас в Германии разве зима?» Выпадет снег и тут же растает. Наша промышленность даже не выпускает эти, как их, валенки. Да-да, не оборачиваясь, рассеянно говорит Гельмут. Он мучительно силится вспомнить стихи на русском языке о зиме. Кажется, поэта Некрасова, но стручки не идут на ум. И потом, вряд ли он смог бы перевести их на немецкий язык Вильгельму. А брат Бруно знает много стихов наизусть. Писал, что скоро будет в этих краях, ему необходимо повидаться с отцом. Может быть, вместе съездят к нему? Он как будто получил железный крест, назначен на высокую должность в оккупированном городе недалеко от Москвы. Гельмут не испытывал к отцу никаких чувств, он едва помнит его. Но съездить хорошо бы, только кто его отпустит из полка? Есенин, наконец, вспоминает Гельмут даже и строки из стихов. «У меня на сердце без тебя метель. Кто это такой?» — спрашивает Вильгельм. «Один русский поэт», — отвечает Гельмут. «Он хорошо описывал природу, вот эту русскую зиму, и читает на русском еще несколько строк из Есенина, но скоро сбивается и умолкает. Здесь, в Гайдышах, Командир полка несколько раз приглашал его в качестве переводчика, когда нужно было о чем-либо переговорить с местными жителями. Гельмут в основном все понимал, что говорят крестьяне, но сам первое время слова коверкал вставлял в речь немецкий. У сельского учителя он взял грамматику и несколько книжек среди них и сборник есенина. читал он лучше чем говорил. какие у них лица обронил вильгельм тупые невыразительные. Не поймешь, что у них на уме. Прав наш фюрер. Все славяне недочеловеки. В них есть что-то рабское. Они скорее кнут поймут, чем слова. Гельмуту были неприятны его слова. Все же в его жилах течет и славянская кровь. Правда, об этом никто не знает в полку, разве что Вилли Бломберг. И в конце концов его отец — русский дворянин. Кстати... И Бруно никогда неуважительно не говорил о русских, наоборот, восхищался их Пушкиным, Толстым, Достоевским. «А сколько фюрер уничтожил врагов в самой Германии, — возразил он, — и среди немцев хватало подонков. Фюрер поставил своей целью создать высшую расу арийцев, — высокопарно бросил Вильгельм, — сверхчеловеков. Только фюреру под силу такая гигантская задача» и только мы, арейцы, способны завоевать весь мир. В общем-то, Гельмут соглашался с Нейгаузеном, но в глубине души были и сомнения. Все-таки он больше Вильгельма знал Россию, родился там, видел Волгу, и разве мало после революции выехало за границу русских аристократов? Никто их тут не считает до человеками Нельзя всех славян сваливать в одну кучу. В таком случае, выходит, он полукровка, тоже неполноценный человек. Вот бы удивился Нейгаузен, знай, что у Гельмута отец русский. Наверное, и дружить бы перестал. Да и другие офицеры отвернулись бы от него. И так уж косятся, когда он по-русски разговаривает с деревенскими жителями. Гельмут остановился, воткнул палки в снег и повернул голову к Нейгаузену. Вильгельм на пол головы ниже Бохова. Уж он-то совсем не является образцом чистокровного арийца. И нос у него длинный, и глаза близко посажены друг к другу, и какого-то неопределенного цвета эти глаза. Вот разве что подбородок волевой и грудь широкая. В общем, у него фигура спортсмена. «А что ты будешь делать, когда мы победим?» — спросил Гельмут. «Смешно». «Я ведь ничего больше не умею делать», — рассмеялся Вильгельм. «Война?» Вот моя единственная профессия. Не вечно же будет война. Пусть работают на нас рабы, — сказал приятель, — а мы будем наслаждаться жизнью в тысячелетнем Рейхе. Какая чистота и тишина! После продолжительной паузы произнес Гельмут. Представляешь, какие черные дыры оставляют наши бомбы на этой белой земле? Ты, я гляжу, романтик, — улыбнулся Вильгельмут. Зимой лучше видны наши промахи по цели, и за эшелонами удобнее гоняться. Ползет под тобой, как сороконожка. Я уже два состава разбомбил. «Сколько наших парней сбили русские», — вспомнил Гельмут. «Ты обратил внимание, Вильгельм? Зенитки их стали стрелять точнее, а истребители в небе все больше. В последний вылет русский пошел на меня прямо в лоб, я еле успел отвернуть». Такого не случалось со мной в небе Франции. «Воевать они стали лучше», — согласился Нейгаузен. «И истребители у них появились быстроходные. Мне один русский тоже залепил, повредил Элерон. Я уж думал, шасси сломаю при посадке. Обошлось!» «Заметил?» «Наши мессершмиты не очень-то охотно вступают в бой с русскими», — сказал Гельмут. «Отгонят от нас и скорее назад». «Они же охраняют нас?» — возразил Вильгельм. Он палкой сбивает сунт ледяные галышки, шлепает широкой лыжей по снегу, лицо его мрачнеет. Нейгаузен вспомнил про письмо от невесты. Родители позаботились о том, чтобы устроить ему выгодную партию. Приглядели девушку с приданным, дочь владельца небольшой автомастерской. Вильгельм летом был представлен ей. Они нашли общий язык и даже успели обручиться. Бравый пилот Люфтваффе с наградами на парадном летном кителе, безусловно, произвел должное впечатление на девушку и ее родителей. Тогда Вильгельм не сомневался, что война скоро кончится, и осенью они сыграют свадьбу. А недавно он получил от своей невесты письмо, в котором она сообщала, что в их дом угодила английская бомба. Отец погиб, а ей в больнице ампутировали левую руку. Бедная девушка сообщала, что он может считать себя свободным от данного ей слова. В общем, вся его будущая семейная жизнь, о которой он так мечтал, полетела ко всем чертям. И очень было жаль девушку, но и не жениться же на калеке. Да и никто бы ему этого не разрешил. Истинные арийцы должны быть стопроцентно здоровыми, сильными, ловкими. У расщепленной сосны они повернули обратно. Дальше и лыжни нет. Дальше бор гуще. Виднеются поваленные деревья, занесенные снегом. Они напоминают медвежьи берлоги. Снег исклеван маленькими и большими кратерами. Это в пургу попадались ветвей комки, там и здесь розовеет шелуха от еловых шишек. Иногда они слышат, как над головами шуршат ветки, вниз сыплются сучки, но самих белок ни разу не видели. Когда они выбрались из бора и крест-накрест расставляя лыжи стали подниматься в гору, чтобы с ветерком спуститься к реке, Гельмут заметил у проруби офицера в длинном кожаном пальто с меховым воротником. Приставив руку в перчатки к фуражке, офицер пристально смотрел в их сторону. Прижав палки к бокам куртки, Гельмут понесся вниз. За ним, втянув голову в плечи и пригнув колени, летел Нейгаузен. Ветер свистел в ушах, колки и снежинки кусали щеки, все ближе ровное белое поле речки. Поравнявшись с офицером, Гельмут повернул к нему прищуренные глаза. «Привет, Бруно!» Выпрямившись, радостно воскликнул он, и тут же, потеряв равновесие, шлепнулся, взметнув лыжами снежный фонтан. Не сумевший отвернуть в сторону Вильгельм, зацепился за его лыжу и тоже кубарем полетел в снег. То, что произошло с Ростиславом Евгеньевичем Корнаковым в самом начале марта 42-го, было на грани фантастики. В Тверь к нему приехали сразу два его сына от первой жены Эльзы. 25 лет они не виделись, да и часто ли вспоминали друг о друге. Когда вечером в его дом вошли два немецких офицера, Ростислав Евгений жил в отдельном особняке, он сразу и не признал в них своих сыновей. Не было родственных объятий, поцелуев, тем более слёз. Старший Бруно без всякого стеснения смотрел на пожилого человека в отлично сшитом костюме с седыми волосами и немного усталыми глазами. И хотя Корнаков не был подготовлен к встрече, наверное, начальство решило преподнести ему сюрприз, тем не менее он после некоторого замешательства пригласил их в свой кабинет на втором этаже, отдал какие-то распоряжения молоденькой стройной прислуге в белом с кружевной отделкой переднике и заходил по пушистому ковру от двери к окну и обратно. Сыновья провожали его взглядом. Отец выглядел внушительным, уверенным в себе, вызывая у них почти забытые до то ли чувства, почтения и ощущение некоей зависимости от этого человека. Отец. Вот, значит, какой он, их родной отец. Не чита их пузатому отчему владельцу пивной в Мюнхене. Поначалу разговор не клеился. Но после того, как был накрыт круглый стол с хорошей закуской и выпивкой, все понемногу освоились. «Мы рады тебя видеть живым-здоровым», — сказал Бруно. «Почему ты не носишь награду фюрера? Не перед кем мне форсить. У меня такое впечатление, что мой шеф вообще хочет, чтобы я из дома не выходил», — улыбнулся Ростислав Евгеньевич. 20 лет я прятался в дыре». А теперь, когда, наконец, свободно вздохнул, снова надо скрываться. — Ты ведь разведчик, — напомнил Бруно. — Моя новая должность — советник, — с долей сарказма заметил Корнаков. — И советуется со мной в основном по телефону. — А наш дом? — перевел разговор на другое Бруно. — Почему ты не живешь в нашем доме? Гельмут предпочитал больше помалкивать. Он наливал из темной бутылки с золоченой этикеткой ликер в маленькую хрустальную рюмку и с удовольствием пил, изредка бросая на отца и старшего брата любопытные взгляды. «От нашего дома осталась большая воронка», — ответил Корнаков. «Я уж и не знаю, чья бомба в него угодила, немецкая или русская. Я помню нашу дачу на берегу Волги», — вступил в разговор Гельмут. Там на чердаке я прятался от тебя, Бруно. Он негромко засмеялся. Дача цела, — сказал Корнаков. Ее оборудовали под детский санаторий. Конечно, ничего из наших вещей не сохранилось. Съездим туда? Вдруг загорелся Гельмут. Я помню, как мы катались по озеру на лодке с гувернанткой и мамой. Он осекся и даже покраснел. Я знаю, что Эльза вышла замуж за... «Владельце пивной», — усмехнулся Ростислав Евгеньевич. «Мы Отто никогда не называли отцом. Нашел нужным вставить Бруно». «Какое это имеет значение?» — сказал Корнаков и поднес рюмку карту «За встречу». Он с запинкой произнес «Сынки». «Кстати, я уже давно, наверное, дед». «У тебя внук и внучка», — сказал Бруно. «И пояснил. Я женат, у меня двое детей». А наш дорогой Гельмут, где базируется его авиационный полк, там он и находит очередную подружку. — А ты все про всех знаешь, — хмуро посмотрел на него брат. — Что поделаешь? — нарочито вздохнул Бруно. — Такая у меня работа. — У нас, наверное, есть еще братья? — спросил Гельмут, в очередной раз проводив взглядом улыбающуюся служанку. — Игорь, пацаненок. Он с матерью в деревне, не стал особенно распространяться Ростислав Евгеньевич. Как-то неудобно было на эту тему говорить со взрослыми сыновьями. По возрасту Игорек вполне мог быть сыном Бруно, а ему — внуком. — Ты доволен нынешней работой? — поинтересовался Бруно. — Нет, — откровенно ответил Корнаков. — Не об этом я мечтал. О чем же? «Лучше вы мне скажите, как вам удалось разыскать меня?» — уклонился от прямого ответа Ростислав Евгеньевич. «Это ведь не так-то просто в военное время». «Ты полагаешь, в мирное было бы проще?» — рассмеялся Бруно. «Вилли Бломберг даже не пикнул, когда Бруно сказал ему, что забирает меня с собой», — заметил Гельмут. «Абвер? Наверное, у нашего Бруно большие возможности», — он покосился на брата. «Может, устроишь поездочку в Париж?» «Или в Женеву?» «Ладно, попрошу адмирала Канариса, чтобы он зачислил тебя в свой штат личным пилотом», — в тон ему ответил Бруно. «Я предпочитаю от всех разведок держаться подальше, опрокинув в себя рюмку», — сказал Гельмут. «И все-таки не только ведь повидать меня вы приехали сюда», — спросил Ростислав Евгеньевич. «О делах потом», — сказал Бруно, наливая себе вино. В отличие от брата, он пил немного. А сейчас давайте еще раз выпьем за нашу встречу. Только подумайте, после стольких лет разлуки мы снова все вместе, и не где-нибудь, а в городе, в котором родились. Фантастика! Я тоже об этом подумал, — улыбнулся Корнаков. Утром, прихватив с собой закуски и бутылки, поехали на Мерседесе за город, на дачу. В одинаково покрашенных зеленоватой краской холодных комнатах стояли маленькие столики и стулья. Стены были разрисованы разными зверюшками, и лишь снаружи дом немного напомнил им бывшую дачу. Его со всех сторон обступили фанерные грузовики, обледеневшие детские горки, какие-то деревянные крепости. Голые деревья негромко постукивали мерзлыми ветвями, У раструбов водосточных труб намерзли глыбы желтоватого льда. Далеко за забором чернел на белой дороге Мерседес. К самой даче было не подъехать. Они первыми в этом году проложили, свернув шоссе, след на снежной целине. Гельмут и Бруно вспоминали детские годы, какие-то маленькие приключения на этой даче. Оба старательно не произносили слово «мама». А Ростислав Евгеньевич мучительно думал, отвезти их в селищево, где живет Александра с Игорем, или нет. В особняке Александра пробыла недели две и упросила Корнакова, чтобы отвез ее в деревню, где он еще осенью присмотрел большую усадьбу с дворовыми постройками. В просторные комнаты бывшего барского дома Ростислав Евгеньевич привез старинную мебель, которую лично подобрал ему в заброшенных домах бывшего областного центра помощник бургомистра. Ростислав Евгеньевич, поеживаясь в своем теплом пальто, сидел на полосатой зебре-качалке и смотрел на озеро. Купальни давно не было, вместо нее беседка, а дальше кладе утонувшие в снегу. Тусклый камыш почти сливался с кустами на другом берегу. Кое-где посередине ветер вылезал замерзшее озеро до стального блеска. Полузасыпанная снегом голубая лодка лежала на боку. От нее в березовую рощу тянулась цепочка звериных следов. Ближайшие к озеру березы срублены, высоко торчат безобразные пни. Нужно будет весной отрядить сюда рабочих, чтобы разобрали все эти перегородки в доме, очистили участок от детского хлама и привели дачу в порядок. Хорошо бы сюда небольшой катер или на худой конец моторку. Озеро простирается в длину на несколько километров. Раньше в нем водились лещи, судаки, караси. Помнится, на Зорьке Ростислав Евгеньевич с Вихровым становились в камыши, как раз напротив купальни и вытягивали на удочку килограммовых лещей. Высоко прошли в небе советские бомбардировщики, немного погодя затявкали зенитки. Мысли Корнакова приняли другое направление. Вот он заботится о даче, а фронт снова приблизился к городу. Вон уж советские самолеты летают над самой головой. Он отогнал мрачные мысли — Бруно вчера говорил, что фюрер готовит летом новые сокрушительное наступление, которое окончательно сметет с лица земли Красную армию. Советские войска сильно ослаблены, у них потерь нечесть. счесть. Надо, конечно, признать, что молниеносная война не удалась, но все равно победа останется за фюрером. Ночью в особняке и Бруно, и Гельмут, придя, В настроения стали называть его отцом. Корнакову было приятно, однако его собственные отцовские чувства дремали. Он по старинке величал их Борисом и Гришей. Они смеялись и с немецким акцентом нараспев повторяли свои русские имена. За год до начала войны Ростислав Евгеньевич всерьез занялся изучением немецкого языка. В этом ему оказал неоценимую помощь Чибисов, точнее, Николай Никандрович Бешмелев, его радист. Уж такой осторожный был и так опростоволосился в Андреевке. И ведь буквально за несколько часов до прихода немцев схватили его отступающие красноармейцы. Нервы не выдержали. «Было бы дико, отец, если бы ты погиб от моей бомбы», — говорил Гельмут, держа в одной руке бутылку, а в другой — бутерброд с колбасой. Но, как видишь, Бог не допустил такой несправедливости. Ты становишься нудным, Гельмут, — с неудовольствием посмотрел на брата Бруно. Я позаботился о том, чтобы отца не было на станции, когда ты со своими асами кидал бомбы на лес. Базу-то вы так и не разбомбили?» Корнаков не стал говорить, что Кузьма Маслов в самый последний момент испугался и послал ракету в сторону полигона. Базу ухитрились эвакуировать за несколько дней, примирительно заметил он. Гельмут приложился к бутылке, выпил остатки и, размахнувшись, швырнул ее в снег. «У меня есть одно давнишнее желание», — улыбаясь, доверительно заговорил он. «Хочу сделать мертвую петлю на Юнкерсе». «С бомбами?» — посмотрел на него Бруно. Я поспорил на американку с командиром 3-й эскадрильи Вильгельмом Нейгаузеном. — Разве на тяжелом бомбардировщике это возможно? — поинтересовался Корнаков. — Я хочу утереть нос Вильгельму. — Он на такое не способен, — засмеялся Гельмут. — И выиграть пари хочу. — А кто выигрыш получит? — усмехнулся брат. — Это будет мертвая петля и для тебя самого. — Я сделаю мертвую петлю, — бахвалился Гельмут. Конечно, отбомбившись, сделаю. Выбрось ты эту дурь из головы, — посоветовал Бруно. Пойди лучше прогуляйся вокруг озера. У вас и от меня секреты, — кисло улыбнулся Гельмут, и, жуя бутерброд, в развалку зашагал к машине. Как надерется, так болтает про эту дурацкую мертвую петлю. Он сделает ее, вот увидишь, — сказал Корнаков. И спаси его, Бог! «Тебе не хочется побывать в столице Третьего Рейха?» — помолчав, спросил Бруно. Кожаное пальто было распахнуто, виднелся рыжеватый мех под подстежки. Взгляд светлых глаз умный, цепкий. Неужели по наследству передается даже профессия? Думал ли он когда-нибудь, что первенец станет военным, и не просто военным, а разведчиком? И он и Эльза хотели, чтобы их сыновья были адвокатами или промышленниками, как их родичи по немецкой линии. Отец Эльзы, барон Бохов, владел двумя заводами. Было у него большое имение в провинции. «Ты меня приглашаешь?» — с усмешкой посмотрел на сына Корнаков. «Не совсем. Я говорю с тобой от имени руководства Абвера». Худощавое узкое лицо Бруно стало серьезным. Глаза совершенно трезвые, будто он и не пил. «Мне поручили сообщить тебе, что ты направляешься в разведшколу». «Не староват ли я, Боря, ходить в школу?» — усмехнулся Ростислав Евгеньевич. «Ты пройдешь индивидуальное обучение у лучших асов разведки», — продолжал Бруно. «Не мне тебе говорить, что разведка далеко ушла вперед по сравнению с тем временем, когда ты работал в полицейском управлении». Конечно, отец, знание России, местной обстановки, людей не заменит никакая школа. И рано тебе думать об отставке. Тебя ждет интересная работа. Надеюсь, ты понимаешь, что будешь непростым разведчиком. Я все понимаю, устало вздохнул Корнаков. В его возрасте вчерашнее давало о себе знать. Ломила в затылке, противно подсасывала в правом боку. Но как бы то ни было, меня снова забросят в тыл к большевикам. Я не говорю об опасности, но жить-то когда-нибудь надо. Сколько лет я просуществовал тише воды? А много ли мне осталось-то? Годы идут. — У тебя молодая жена, — улыбнулся Бруно. — Не стоит, отец, прибедняться. А если я откажусь, ты не откажешься. Это невозможно. — Как ты думаешь... — помолчав, спросил корнаков Когда война закончится? — Что-то о параде в Москве ваше радио больше не заикается? — Наше радио. — Наше. — мягко поправил Бруно. — Теперь у нас все общее — и победы, и поражения. — Поражения? — внимательно посмотрел на него корнаков Мы с тобой разведчики и должны все предвидеть. — твердо выдержал его взгляд Бруно. Разведчик находится как бы вне времени и пространства. Политические катаклизмы мало отражаются на жизни разведчика, заброшенного на чужую территорию. Он делает свое большое дело, даже когда совсем ничего не делает и год, и два, и 10 Можно подумать, что разведчику Господь Бог отвел две жизни, усмехнулся Ростислав Евгеньевич. Не две, а несколько. Иногда разведчики проживают... «Несколько жизней, отец». Последнее слово Бруно как-то значительно выделил. «И придется признаться, что идея послать тебя в нашу разведшколу принадлежит мне». Корнаков вскинул глаза на сына. «Да-да, именно». «Рудольф Бергер рекомендовал прикомандировать тебя в ГФП, тайной полевой полиции. Надеюсь, ты знаешь, что это такое?» «Охрана тыла, борьба с партизанами и советским партийным активом, карательные экспедиции, отбор населения для работы в Рейхе. Там бы пригодились твои знания. Разве Бергер не говорил с тобой об этом?» Корнаков припомнил, что такой разговор был незадолго до приезда Бруна. «Поблагодари, Абвер, — продолжал Бруно, — что тебя не отдали в РСХ, Гейдриху. По этому поводу мой шеф хлопотал за тебя лично». Как я понял, ты избавил меня от грязной работы, пытливо взглянул на сына Ростислав Евгеньевич. Ты правильно понял, отец, — ответил Бруно. Я знаю, что это за работа, а ты ведь дворянин. И потом Бруно умолк и стал закуривать. Что потом, — спросил Карнаков. Ты слышал про концентрационные лагеря? Я побывал в одном. Хождение... «По кругам ада, созданного гением Данте, это просто увеселительная прогулка по сравнению с тем, что я там увидел. Не каждый человек способен выдержать зрелище, когда на глазах в течение трех-четырех минут в страшных мучениях умирают сотни людей. Впрочем, он швырнул сигарету под ноги, резко притоптал ее каблуком. Враги Германии должны быть уничтожены. Но пусть лучше этим занимаются другие». «Я тебя понял, Бруно», — помолчав, сказал Корнаков. «Спасибо». «Когда надо ехать?» «Скоро», — улыбнулся тот. «Кстати, Гельмут доставит нас на самолете в Берлин. Он тоже заслужил небольшой отпуск. На это у меня имеется специальное разрешение». «Ты действительно всесилен. Просто я умею ладить с начальством», — рассмеялся Бруно. Шагая по обледенелой дороге к комендатуре, Андрей Иванович ломал голову, зачем его потребовал к себе Бергер. Абрусимов понимал, что разнюхай тот что-либо про его связь с партизанами, и его привели бы к Бергеру под дулом автомата. На всякий случай сказал Вадику, торчащему у окна с книжкой, чтобы сообщил Якову Ильичу, дескать, деда зачем-то к себе комендант затребовал. Внук отложил книжку взглянул светлыми глазами. «Дедушка, ты не ходи!» «Тебя послать вместо себя, что ли?» хмыкнул в бороду Андрей Иванович. «Надень новый пиджак», посоветовала Ефимия Андреевна. «В новом ты меня, мать, похоронишь, ежели чего!» пошутил Андрей Иванович, однако жена даже в лице изменилась. «Ты что, Андрей?» всплеснув руками, ахнула она. «Или в чем замешан?» «Обойдется», сказал Андрей Иванович, взял с подоконника костяной гребень и стал перед зеркалом расчесывать бороду господи вот жизнь наступила перекрестилась на иконы ефимя андреевна вечером не знаешь что будет утром вдька бегом к якову и лечу все наш родственник неужто не заступится а ты старый не задирайся перед фрицем такое ли чего и шею пригни не сломается Ты, Ефимия, ребятишек учи уму-разуму, а я, как не то, сам соображу, что к чему. Уже за калиткой подумал, что, может, стоило бы захватить с собой пистолет, который ему на всякий случай Дмитрий дал. Коли дойдет до предела, то этого Бергера и его молодчиков из него положить, как говорится, помирать так с музыкой. Бергер вышел ему навстречу из-за письменного стола, Чуть скривив уголки тонких губ, кивнул, но руки не подал. От него пахло одеколоном. У окна на стуле сидел переводчик Михеев. Лицо опухшее, под глазами мешки. Видно, вчера в казино крепко поддал. Со стены надменно смотрел на Андрея Ивановича моложавый Гитлер с портупеей через плечо. Взгляд до того цепкий, что куда не отводи глаза, а все равно фюрер на тебя смотрит. «Хорошая работа для тебя есть», — без предисловия начал по-русски Бергер. «Лучше, чем глюпе-извозчику Супрановича. Господин комендант предлагает тебе вступить в полицаи», — равнодушным голосом произнес Михеев. «Эти», — Бергер кивнул головой на соседнюю комнату, где слышались голоса Копченого и Лисицына, — «очень мелкие люди. А ты...» Он снизу вверх посмотрел на богатырскую фигуру обросимого. очень большой, крепкий, как... как...» Комендант перевел взгляд на переводчика. «Как дуб», — сдерживая усмешку, подсказал тот. плохо поморщился Бергер. «Как конь! Я-я, конь!» — радостно закивал комендант. «Я видел, как ты, Ганс, капут делал. Будешь делал капут врагам Великой Германии. я Яволь». Андрей Иванович, был обрадовавшийся, что пронесло, потерял дар речи. Его хотят зачислить в эту банду негодяев? Наверное, Михеев прочел его мысли на лице, потому как спокойно сказал, «Ты будешь не просто рядовым полицаем, а главным, но этим, старостой». С тех пор, как Корнаков увез с собой Леньку Сопроновича, его никем пока не смогли заменить в Андреевке. Он тут был и старшим полицаем, и старостой. Лисицын и Коровин не годились для этой роли. Избить, расстрелять безоружных, произвести обыск с конфискацией они и это делали вечно под мухой и без всякого соображения. Один лишь Лишленька Супранович мог легко управлять этим сбродом, но он стал бургомистром в Климове. Говорят, разъезжает теперь на машине и живет в каменном доме. Жену с ребятишками туда не взял, будто бы у него там завелась новая мамзель. Исчез из Андреевки и Костя Добрынин. Говорили, что его, как самого грамотного из полицаев, послали в школу унтер-офицеров. «Мы слышали, что поселок назван твоим именем, потому как ты его еще при царском режиме основал», — говорил Михеев. «Российское правительство оказало большую честь тебе, Абросимов, как говорится, и карты в руки». «Управляй поселком, блюди образцовый порядок и цени доверие новой власти». «Лучше снова переездным сторожем греб твою ушлеп», — вырвалось у Андрея Ивановича. Лицо его стало сумрачным, что не укрылось от проницательного взора коменданта. «Кажется, он не рад?» — покосился на переводчика Бергер. «Не понимают эти русские своей выгоды». «Темный народ», — поддакнул Михеев. «Будет упираться?» «Мы ему и в самом деле сделаем маленький греб-шлеп», — рассмеялся комендант и дотронулся до кобуры. «Не советую отказываться», — со значением произнес Михеев. «Не годится, Андрей Иванович, сердить господина Гауптштурмфюрера?» Абрусимов и сам понимал, что рассердить недолго, да и разговор у них с непокорными короткий. Он вспомнил, что Кузнецов и Дмитрий не раз предупреждали его, чтобы не задирался, сдерживал свой характер, а иначе недолго и голову потерять. — Староста — это навроде председателя поселкового совета? — поинтересовался он. — Можно считать и так, — согласился Михеев. — И все же будет лучше, если ты и слово такое «советы» забудешь. — Советы? — Вопросительно взглянул на него Гауптштурмфюрер. «Как понять?» «Как неудачное сравнение», — по-немецки ответил Михеев. «Старостой куда ни шло», — решился Андрей Иванович. «А полицаем хоть на куски режьте не буду. У меня тут половина поселка родичей да свояков. Неужто я буду из них жилы тянуть?» Михеев о чем-то негромко поговорил с Бергером, и тут, улыбнувшись, закивал головой, мол, он не возражает. — Кого ты порекомендуешь старшим полицаем? — спросил переводчик. — Куды их много-то? — спросил Абросимов. — Хватит и этих. Он кивнул на стену, за которой слышались голоса полицаев. — Да вас-то на поселок был один милиционер и управлялся. — Нужен старший, — настаивал Михеев. «Николашку Михалёва можно», — осенило Андрея Ивановича. «Он, пострадавший от советской власти, сидел за решёткой, как враг народа, самый подходящий человек для этого дела». Абрусимов невольно перевёл взгляд с лица коменданта на портрет Гитлера и даже хмыкнул от удивления. Бергер явно чем-то походил на фюрера, сурово взирающего со стены. От коменданта это не укрылось». Бергер еще больше выпрямился, машинально пригладил указательным пальцем черные усики. «Господину коменданту нравится ваша кандидатура», — заявил переводчик, и от себя насмешливо прибавил. «Ну вот, господин староста, вы и произвели свое первое назначение. Скажите Добрынину, чтобы документально оформил все, как полагается». «Калюня скажет мне спасибочка», — размышлял, возвращаясь домой Абросимов такую свинью ему подложил а с другой стороны лучше пусть старшим полицаем будет тихони михаллёв чем какой-нибудь бандюга вроде леньки называя фамилию николая михалева андрей иванович и не подозревал что тот связан с партизанами даже и зайти к нему не решился пусть завтра узнает когда вызовут в комендатуру Андрей Иванович пока еще смутно представлял свои обязанности. Ему хотелось посоветоваться с Дмитрием. А теперь на лошадке не выйдешь за пределы поселка, не вызвав подозрения у немцев. Придется партизанам другого связного искать. Вот удивится Супранович неожиданной перемене в судьбе свата. Беда какая, Андрей. Встретила его у калитки, закутанная в черный платок, жена. Я уж хотела бежать в поселковый совет. фу в эту супостатскую комендатуру. — И что бы ты там делала? — усмехнулся Андрей Иванович. — Упала бы в ноги, Христом Богом стала упрашивать, чтобы тебя ослабонили. Не было печали черти, накачали, вздохнул Андрей Иванович, облакачиваясь на калитку. — Назначили меня, мать, держить за жерди старостой. — За что же такая напасть, Андрей? — всхлипнула жена. — Небось... Оружие на шею повесят, в своих заставят ироды полить Господи, конец свету! Не причитай, так тошно, — отмахнулся Андрей Иванович. С Дмитрием надо все обговорить. Не мог я отказаться, сама знаешь, как с ними разговаривать. А я, может, на этой должности какую пользу людям принесу, соображать надо. Он вдруг поперхнулся смехом. А в помощники я взял себе Коленьку Михалева. И смех, и грех. Но какой из него старший полицай? — Ой, что теперь, че будет? — вздохнула Ефимия Андреевна. — Не шути с огнем, Андрей. Думаешь, ты один такой хитрый? Господи, а люди-то что скажут? Истинный Бог перестанут с нами здороваться. Вон оттихристы старикам и то не дают спокойно дожить свой век. — Ты меня в старике не записывай, — обиделся Андрей Иванович. — Видела? — как я этого Ганса мешком на траву кинул, а он у них какой-то чемпион по борьбе. «А кто тебе всю неделю после этого поясницу горячим утюгом гладил?» — осадила жена. «Бог не выдаст, свинья не съест», — заметил Абросимов. «Они еще не обрадуются, что выбрали меня. И дом наш вернут», — заглянула мужу в глаза Ефимия Андреевна. «Не лежит у меня душа к чужой хоромине». Про дом разговору не было, — сказал Андрей Иванович. Куды Бергер-то денется? Пущай в этот переезжает. Ай, верно. Надо было про дом сказать, — подумал Андрей Иванович. Раз старосты сделали, наверное, уж не отказали бы. Бог с ними, — сказала Ефимия Андреевна, — перебьемся как-нибудь. Не век же им сидеть в нашей Андреевке. Да жить бы, когда их погонит из России матушки, — сказал Андрей Иванович. «Помнишь, все верещали Москва-капут, Москва-капут, а теперь ищи заткнулись!» «Дай-то Бог!» — перекрестилась Ефимия Андреевна. Никто в Андреевке не видел, как поздним вечером к комендатуре подкатил потрепанный серый опель. Из него выбрался Леонид Супранович в новом драповом пальто с каракулевым воротником. Его ждали Бергер и Михеев. Втроем они долго беседовали в кабинете коменданта. На крыльце с автоматом в руках, прислонившись спиной к двери, дымил папиросой Афанасий Копченый. Он слышал невнятные голоса за дверью, но слов не разбирал. Больше всех говорил Ленька. Шишкой стал в Климове. Прошел мимо, еле кивнул. Был бы настоящим приятелем, забрал бы и своих старых дружков в город. Там есть чем поживиться, не то что здесь. Бергер и Михеев ушли в казино, а Ленька присел на ступеньки, вытащил серебряный портсигар с папиросами, угостил Афанасия. — Что, Шнапс не пошел с начальством пить к отцу? — кивнул в сторону казино Копченый. — Выпьем мы с тобой, друг-приятель, потом, а сначала одно важное дельце обтяпаем. — Что за дело-то? — поинтересовался Копченый. — Жареным пахнет. «И жареным и копченым!» — хохотнул Супранович. «Чисто сработаем? От меня лично полканистры спирта». «С тобой в вагоне в воду, господин бургомистр!» — расплылся в улыбке копченый. клубом Архип Алексеевич Блинов с трехлитровой банкой-подмышкой неспешно шагал вдоль путей в сторону Мамаевского бора. На открытых местах снег уже сошел — Белел лишь в воронках и оврагах. Лес просвечивал насквозь. На березовых ветвях набухли почки. Конец марта. Скоро грачи прилетят. Свернув под мост на проселок с лужами, окаймленными, с людяной коркой льда, Блинов оглянулся и прибавил шагу. Углубившись в бор, он скоро вышел к замерзшему болоту, на краю которого росли огромные березы. Облюбовал одну... Ножом сделал надрез и вставил в него под углом согнутую железку. Древесина покраснела, набухло и в подставленную банку закапал мутный сок. Архип Алексеевич выпрямился, полной грудью вдохнул в себя чистый воздух, улыбнулся и посмотрел в глубокий голубой просвет между деревьями в небо. Здесь должен был встретиться с ним человек из отряда Дмитрия Абрусимова. После назначения Андрея Ивановича старостой связь с партизанами стал поддерживать зав. клубом. Это к нему домой как-то темной осенней ночью заглянул с Семенюком Иван Васильевич Кузнецов. Покидая отряд, он дал пароль Дмитрию Андреевичу и сказал, что лишь в случае крайней необходимости следует обратиться к Блинову. И такой крайний случай настал. Банка уже наполнилась на одну четверть березовым соком, когда появился связной из отряда. Они обменялись рукопожатием и, тихо переговариваясь, пошли вдоль болота. Они не заметили, как из неглубокого оврага осторожно выбрались Леонид Супранович, Афанасий Копченый и два солдата из комендатуры. Знаками показав солдатам, за какими деревьями укрыться, Леонид и Афанасий стали приближаться к Блинову и к парню в зеленом ватнике и мятой зимней шапке, сбитой на затылок. «Руки вверх!» — рявкнул Супранович, выскакивая перед ними из-за толстой сосны. Справа от него появился копченый с автоматом. От оврага бежали к ним два солдата то ли тихий безмолвный лес напомнился треском сучьев, шумным дыханием, брецанием железа. Блинов и парень в ватнике замешкались, затем оба выхватили пистолеты. Один из солдат упал. Леонид, дав очередь, спрятался за сосну. Второй солдат, вжимаясь в усеянный желтыми иголками мох, тоже полоснул из автомата. «Дубина!» — заорал Супранович. «Живьем их надо, живьем!» Хватившись за живот руками, партизан какое-то мгновение качался на подогнувшихся ногах, затем грузно осел назад. Шапка слетела с его русоволосой головы и откатилась в сторону. Архип Алексеевич, петляя, бросился в лес. Не слушая Супрановича, копченые солдат палили вслед из автоматов. Пули вгрызались в стволы, срезали ветви, шорохом зарывались в седой мох. Супранович не на шутку испугался, что зав. клубом может уйти».